Второй закон закон веры. Реальность для вас это то, во что вы сами искренне верите. Этот закон утверждает, что вы всегда поступаете согласно вашим убеждениям. Самое сильное из них ваше я, представление о самом себе. Ваши убеждения действуют словно фильтры, которые не пропускают информацию не согласующуюся с ними. Вы не обязательно верите тому, что вы видите, скорее, вы видите то, во что вы хотите верить. Вы подсознательно отклоняете информацию, которая противоречит вашим убеждениям, независимо от того, основаны ли они на реальных фактах или это только лишь фантазии. Особенно это касается денег. Лучшая вера, которая может быть у вас, это вера в успех, в ваше высокое предназначение. Когда вы абсолютно убеждены, что станете удачливым в финансовом отношении, вы будете поступать так, что действительно достигнете этого. Хуже всего верить в то, что будто вы не сможете чего-то добиться. В этом случае вы заранее ограничиваете свои возможности и тем самым лишаете себя будущего. Факт остается фактом. Нет никого лучше, чем вы. И нет никого более ловкого, чем вы. Если кто-то добивается еще большего успеха, то только потому, что он развил свои природные таланты и способности больше, чем вы. Он раньше постиг законы причины и следствия, которые управляют нашей жизнью и финансами. Но все, что уже сделал кто-то другой, вы, очевидно, тоже можете сделать. Нужно только научиться, как это сделать. О чем бы великом вы осмелились мечтать, если бы знали, что не потерпите удачу. Если бы вы не имели никаких ограничений, а имели бы все – талант, способности, время, деньги и связи – все, что вы могли когда-либо желать, чем бы вы тогда хотели заниматься, кем быть, что иметь в своей жизни.